Глава 27. Мы отвечаем за свои решения. Коридор студенческой половины наполнял дым. Мимо меня пробегали студенты, спешившие укрыться от удушающего облака. Но мне нужно было туда убедиться, что все выбрались. Почему не работает защита? Она должна была уже ликвидировать пламя. Но, судя по крикам, огонь только входил во вкус. Посреди коридора на корточках сидел Кертис. Керри пыталась оттащить брата в безопасное место, но не могла сдвинуть его с места. «Профессор!» — радостно воскликнула она и тут же закашлялась. «Иди, я помогу ему!» — подхватил Кертиса и потащил в холл. Тот едва понимал, где находится. В холле уже суетились заспанные учителя и студенты. «Кроун!» — подбежал ко мне Аверс. «Займись ими!» — решил оставить Кертиса на его попечение. Осмотрелся. «Регина, слава богине, здесь!» Подбежал их к Керри и пытается ее успокоить. Дэнни и Лейнар помогали вывести студентов из здания. «А где Джем?» «Керри, ты не видела Джема?» — обернулся к взрывашке. «Они разговаривали с Кертисом, а потом рванула!» — растерянно ответила она. «Скорее всего, Джем там!» «Тьма его, дери Я кинулся к коридору. Аверс что-то кричал мне вслед, но слушать было некогда. Из студенческого блока полыхало жаром. «Там человек!» Вырос передо мной маленький нук. «Нам его не вывести! Помоги, профессор!» «Значит, здесь!» Я побежал вглубь коридора. Становилось все жарче. Из дверей Кертиса текла огненная река. Искры летели во все стороны. Я прикрыл лицо рукавом, Помогало мало, но дым не так лес в нос. Душил кашель. Огонь охватил почти всю комнату. Окно было распахнуто. Может, джем выпрыгнул? Но ноги вряд ли ошиблись. Я огляделся. Ничего, что могло бы помочь. Но не было времени на раздумья. Рывок и дыхание огня опалило кожу, зацепилось за одежду. Я не чувствовал ожогов. А когда увидел распластавшееся у окна тело и вовсе потерял голову, Огонь еще не достал туда. Видно, Джем наглотался дыма. Подбежал к нему, склонился над парнем, подхватил и втащил неподъемное тело на подоконник. Пламя подбиралось все ближе, не оставляя времени на мысли. Прыжок! Боль пронзила плечо, выбила воздух из легких. Но она мало меня заботила. Я попытался подняться. Со второй попытки удалось. Джем еще дышал. Да где же все? Поднял голову, пламя исчезло. Из окна валил густой дым, снова склонился к джему. Тот закашлялся и открыл глаза, ярко-голубые, как весеннее небо. А затем меня ослепила вспышка. Зрение постепенно восстановится. Чужой женский голос долетал, как сквозь пелену. Не могу точно сказать, сколько времени на это понадобится, но могло быть и хуже. «Спасибо, доктор Эрлиро. Это уже Айдора. Благодарю, что нашли время приехать к нам в эти праздничные дни. Увы, сил нашего факультета травников не хватило, чтобы справиться с последствиями. Не стоит благодарности. Это моя работа». Я открыл глаза. Все, что различал, Светлый потолок, достаточно расплывчатый, чтобы понять, где я нахожусь. «Очнулся, чахлик», — прогудел Реус. «Значит, моя спальня». «Очнулся», — ответил мысленно, но, кажется, меч услышал, потому что до меня долетело. «Вот и хорошо. Тут заходила эта, Биланна с хозяйкой. Очень сокрушались обе. Нехорошо заставлять дам волноваться». Я чуть не рассмеялся. «Аль, как вы?» клонилась надо мной Аайора Жить буду прохрипел я, что с джемом? Он в порядке, благодаря вам отделался парой садин, а последствия дыма мы с легкостью устранили. уже здоров, толчется под дверью. вы не беспокойтесь, он лишь слегка ослепил вас вовремя взял себя в руки, а перелом мы срастили, будет всего лишь поднывать на погоду. На меня только раздражал этот щебет. после недавних событий разговаривать с айдорой не хотелось. Она вела двойную партию. Все время что-то скрывала. Не люблю таких людей. Хоть волей-неволей сам попал в их ряды. Айдора поняла, что я не собираюсь с ней разговаривать. Уловил ее чуть слышный вздох. Деканша выскользнула за дверь. В гостиной послышались голоса. Кажется, узнал голос сестры. Что сейчас будет? Дверь оглушительно хлопнула, раздался цокот каблуков и вопль. «Аль!» «Точно, Элена!» Ко мне кинулись на грудь, отчего ушибленные ребра заныли, и принялись поливать слезами. Элена бормотала что-то, из чего я разобрал, неблагодарный, бестолковый, не жалеет сестру, сама убью. «Тише ты! Для всех у меня нет сестры!» постарался урезонить Элену. Но ничего не вышло. Впрочем, какая разница? Что с ребятами? А что им станется?» Чужое тело перестало давить на грудь. Толкутся в коридоре. Литер решил пока отложить наказание, все здесь, кроме Лизи. Айдора сказала, она отчислена. — Позови их. Каблучки подсокали к двери, а следом затопали еще несколько пар ног. — Профессор Кроун! Первый подлетела ко мне Регина. — Как вы? — Жить буду. Я больше узнавал их по голосу, чем видел. — Джем? — Я здесь. В голосе парня слышалась вина. — Ты ни при чем. Это была случайность. С любым могло произойти. Главное, что все живы. «Вы слишком добры ко мне. Я не заслуживаю». Хотел уйти из академии, но декан не отпустила. «И думать забудь!» — рыкнул я. «Легче всего сбежать, поджав хвост». «Кертис, какого темного там случилось?» Расстроился. Вздохнули сбоку. Случайно поджег. «Так, профессору необходим отдых. Придете завтра», — засуетилась Елена, — «Идите, вам еще к практическим готовиться!» Хлопнула дверь за спинами студентов, и сестра присела на край кровати. Но разговаривать не хотелось. Я закрыл глаза. «Нет, дальше так продолжаться не может. Если бы я и правда был профессором, то предугадал бы, смог затушить пламя своими силами. Но я всего лишь комедиант, и зря представлял себя кем-то иным. Не будь моего обмана...» все могло бы сложиться иначе. Эти мысли не давали спокойно дышать. Последующие дни превратились в медленную пытку, и только постоянные визиты студентов не давали расклеиться. А потом все стало на свои места. Так просто и понятно, словно сама богиня задумала. Зрение вернулось где-то через неделю. Я все еще не мог долго читать или писать, глаза быстро утомлялись. Из лекции оставил пока только иллюзии с высочайшего позволения начальства. Начальство откровенно меня избегало и передавало поручения через Элену. Наверное, Айдора боялась того же, что и я, что придется все выяснить раз и навсегда. У меня накопилось много вопросов, и сложно было не давать им воли. Студенты вели себя тихо. Дэймис тоже остался в академии, но и близко не подходил к моим ребятам. Не могло не радовать. Жаль только, что идея с объединением групп потерпела крах. Занятия снова проходили по отдельности. С другой стороны, это казалось правильным, Дэйми да смог причинить Регине вред, как и она ему. Хорошо, что обошлось без жертв. А если бы иначе? Этот вопрос мучил меня изо дня в день. Если бы кто-то серьезно пострадал, мои глаза не в счет. «Что бы я тогда делал?» Стояло морозное зимнее утро. Снег хрустел под ногами. Я шел к главному корпусу, потому что с минуты на минуту должны были начаться лекции. Спешил, опаздывал, поэтому, когда чуть не сбил с ног какого-то мужчину, пробормотал извинения и побежал бы дальше, если бы тот не вцепился в рукав мантии. «Ал, дружище, какими судьбами?» Звук этого голоса заставил меня похолодеть. А Кроун стоял и улыбался. Как я мог о нем забыть? Ведь собирался первым же делом отыскать его, выяснить. Но, глядя на горе профессора, понял, что вопросы ни к чему. Красный нос и отекшее лицо намекали, что крон так же дружен с вином, как и раньше. Руки его слегка подрагивали. Профессор раздался вширь и двигался неуклюже. Значит, есть кто-то третий. Был, потому что теперь его следов не отыскать. Пока изучал Кроуна, сумбур в голове улегся, и я похолодел еще больше. Мы в академии, оба, под одним именем. Каким ветром его принесло! И как бы малодушно это ни звучало, как вышвырнуть его отсюда, пока никто не видел? а а, -а, -а, -а, -а, -а Лиза улыбался я, пожимая протянутую руку. Запоздала, но, кажется, Кроун ничего не заметил. Каким ветром? Да вот увидел профессорские мантии на ребятах, которые приехали в Кардам за покупками, и упросил взять с собой. Мол, племяш мой у них учится. Но ты тут какими судьбами? И почему не сказал, что нашел эту таинственную академию? Я укратко оглядывался по сторонам, опасаясь, что кто-то подойдет и начнутся расспросы. «Да», — выдавил как можно беззаботнее, «пару недель назад устроился». «Хотел тебя найти, да тут такие условия, дружище, не захочешь и денег». «Почему это?» Глаза кровно округлились. «Пойдем, расскажу», — увлек я его в сторону запорошенного снегом сада, чтобы никто не слышал. Мы свернули на прочищенную аллею и ускорили шаг. «Жуткое место», — тараторил я, — «драконовы законы». «Вставать по расписанию», «ложиться тоже по расписанию», «опоздал на лекцию, увольнение». Позволил себе лишнее высказывание — увольнение. На красотку глянул не под тем углом — тоже увольнение. Уже жалею, что связался. Поэтому, любезный Кроун, уноси ноги, пока не поздно. Подпишешь контракт, до следующего учебного года не выберешься. А мне придется терпеть. Увы. О, горе мне. Это все бедность треклятая замучила. — А что же ты преподаешь? — захлопал Кроун совиными глазами. — Иллюзию, теорию и практику но я думал у тебя нет диплома есть но только крайняя нужда заставила вступить на стезю преподавания выдавил я из груди горестный вздох поверь альбертинат искренне желаю тебе добра что ж спасибо за предупреждение закивал он однако деньги не маленькие да и просто выяснить хотелось почему обо мне позабыли поэтому я пожалуй а ректор сущий демон кого угодно проглотит и не поморщится «Иногда я подозреваю, что с его магией что-то не так. Как бы не аномалия!» «И правда ужас!» — побелел Кроун. «Пожалуй, вернусь-ка я в Кардем. Там хоть свой угол. Одна бабулька мне комнатушку оставила в наследство. По дружбе». «Вот-вот!» — радостно закивал я. «Беги! Пока не поздно. Сама богиня отвела тебя от этого места». Теперь я потащил Кроуна к воротам. Вокруг основного здания было пусто. Начались лекции. Надеюсь, студенты не забьют тревогу из-за моего опоздания. Кроун замер у самых ворот. «И все-таки почему никто не знает об Академии?» — спросил он. «Кардом совсем рядом». «Потому что нечто здесь не так», — таинственно прошептал я. «Но пока не знаю что. Увидимся, любезный Кроун. Удачи!» «До встречи, ал Мы пожали друг другу руки. Кроун пошел к воротам, а я смотрел на его удаляющуюся фигуру и думал. Что-то тревожило меня в этой истории, но я не мог понять, что. Не успел понять, потому что ко мне подлетела Айдора. «Профессор Кроун, вот вы где!» Альбертинат обернулся и остановился. Я мысленно выругался, но отступать было некуда. «Доброе утро, красавица!» — сделал Кроун шаг назад доброе прищурилась Айдора. «С кем имею честь?» альбертинат Кроун». «Как?» Айдора перевела растерянный взгляд с Кроуна на меня и обратно. «А ведь я подозревал, что ей и так все известно». «Видимо, зря». «Я все объясню», — сказал тихо. «Уж потрудитесь», — нахмурилась деканша. «Профессор Кроун, прошу прощения, пройдите в кабинет ректора и предъявите ваши рекомендательные письма». «Мы ждали вас раньше?» «Увы, все потеряно», — воздел тот руки к небу. «Кто-то стащил мою мантию, пока я спал. В ней были все документы. Но обратитесь к Эру Данилону, моему поручителю. Он сам вам отпишет». Айдора снова взглянула на меня, теперь уже гневно. «А вы пройдите за мной», — сказала холодно, покуда профессор Кроун пообщается с ректором. «Удачи, друг мой!» Ничего не понимающий кром засеменил к главному зданию, то и дело оборачиваясь. Ожидал, что мы с Айдорой пойдем туда же, но вместо этого Деканша проследовала в общежитии. Привычная комната Айдоры казалась знакомой и уютной, особенно учитывая, что видел ее в последний раз. Растерянность. Вот единственное, что царило в моем сердце. Полная и беспробудная растерянность. Присаживайтесь указала Айдора на кресло и села напротив. Что ж, потрудитесь объяснить, как попали в нашу академию, господин Алленелер -э Дагер. Собственное имя казалось чужим. Дагер? Даже так? Но губах деканша мелькнула усмешка. Так ложь это у вас семейная? Элена здесь ни при чем. Мы много лет не виделись. Она не знала, кого здесь встретит. Но все равно молчала. Потому что она моя сестра. Айдора вздохнула и потерла виски. Я молчал, мысленно прощаясь с Академией. Рано или поздно все должно было раскрыться. Почему бы не сейчас? Внутри не было печали. Наоборот, постепенно появлялось нечто сродни облегчению. Не надо больше лгать и притворяться. Можно стать самим собой. Не бояться, что тебя раскроют. «Вы блестящий комедиант, Аль». Наконец, снова заговорила Деканша. «Почту за комплимент!» Я улыбнулся. «Тем более, что это моя профессия. Уж извините, диплома у меня нет». «Как я была слепа, не понимаю. Вы же ничего не смыслите в защитной магии, так?» «Абсолютно», — кивнул я. «Моя область иллюзии». «Тогда как?» «Мне нужна была эта работа». А потом втянулся. Решил в кое то веки быть искренним. «Простите Айдора. Жизнь любит преподносить нам сюрпризы. Сочтите мой обман одним из них. Утром я уеду. Вам не придется меня выгонять». «Постойте, куда вы поедете? Зачем? А ваша группа?» Я не понимал ее. Видимо, Айдора до конца не осознавала, что случилось. «Госпожа Кармин, я не могу здесь преподавать. Не имею права. Это я украл мантию у Кроуна». Обманул вас, студентов, даже ректора. Полгода преподавал, не разбираясь в стратегии и защите. Жаль вас разочаровывать, но теперь у вас есть настоящий профессор. А мне пора. Засиделся на одном месте. Может, отыщу свой балаганчик. Они точно без меня скучают. Счастливо оставаться. И да, присматривайте за моими ребятами. Они могут наломать дров. Я поднялся, поклонился. И пошел к двери. За спиной царило молчание, а потом послышался тихий смех. Бедная Айдора. Тяжело смириться с собственной промашкой. Но успокаивать ее только зря тратить время. Надо до темноты собрать вещи и дойти до Кардама. Попрощаться со студентами, заглянуть к Элени. Масса дел. Собраться оказалось просто. Не так уж много я нажил. Собранные деньги спрятал под мантию. Пусть и не имею на нее права, зато так теплее. Пошвырял немногочисленный скарб в дорожный мешок, снял со стены Реуса. «Раскрыли?» — сочувственно спросил меч. «Все-то ты знаешь», — спрятал его в ножны. Уходить было жаль, оставлять за спиной вопросы без ответов. Я так и не узнал, кто помогал Лизе и кто погубил сестру Микеля. Увы, времени не осталось. Уходить надо было быстро, чтобы не было времени подумать, загрустить, окунуться в воспоминания. «Профессор!» — дверь распахнулась без стука, и шестеро студентов вырвались в комнату, сразу ставшую тесной. «Вы уезжаете? Почему? Что мы сделали не так?» «Не в вас дело!» — защемило сердце. Я смотрел на своих студентов. Когда они успели стать родными? Когда я так привязался к ним? Лучше бы они не приходили. «Тогда в чем?» — спросила Регина, размазывая слезы по щекам. «Это из-за того случая с Дэймисом?» «Нет». «Ладно, не хотел вас расстраивать, но давайте поговорим». Студенты заняли диван, а я сел напротив. Сложно было подобрать слова. Еще тяжелее произнести их. «Я не альбертинат Дер Кроун». «Что?» Ребята растерянно смотрели то на меня, то друг на друга. Я вообще не профессор. Пришлось продолжить. бродячий комедиант. Мне нужны были деньги, и я украл у настоящего Кроуна его мантию и рекомендательные письма. Здесь его никто не знал. Меня приняли за него. Так я и стал вашим преподавателем. Простите, мне жаль. Теперь здесь настоящий Кроун. Он научит вас тому, чему не смог я. Не уезжайте, не дала мне опомниться Кэрри. Мы не сможем без вас. С нами были вы, не он. И пожары тушили, и спектакль ставили, и слушали нас, и помогали справиться с силой. Вы наш куратор, как бы вас ни звали. Парни молчали, ждали, что я скажу. А что я мог сказать? Мне никто не разрешит остаться, потому что право быть профессором у меня нет. А вы все сумеете. Вы одна команда, помните об этом. «Не давайте никому вас поссорить. Тем более здесь остается моя сестра, профессор Дагер. Простите, мне пора». Первым из комнаты вылетел ленор Дверь хлопнула так, что чуть не слетела с петель. Дэнни вышел следом за ним. Кэрри и Регина повисли у меня на шее. Я как мог пытался их успокоить. Выходило плохо. Я был расстроен сильнее, чем хотел показать поэтому и жаждал как можно скорее уехать. Джем и Кертис ничего не говорили, избегали смотреть мне в глаза. В дверях появилась Лена. Она держалась спокойно. Но меня не обманешь. Айдора приказала довести тебя до Кардема, сказала сестра. Я провожу. Экипаж ждет. Не уезжайте. Услышать это от Джема было странно. Вы нужны нам. Все будет хорошо похлопал парни по плечу. «До встречи». И вышел из комнаты. Выбежал. Слетел по лестнице, чуть не сбив с ног Аверса и Филлера. Экипаж и правда ждал. Запоздало вспомнил, что забыл дорожный мешок. К счастью, следом шли Петр и Элена. Они захватили мои вещи. Издалека слышал, как Реус о чем-то гудит с Беланной. «Трус!» — прошипела сестра, усаживаясь рядом. Петр махнул рукой на прощание и вернулся в общежитие. А Элена твердо решила проводить меня до Кардема. «Не хочу больше лжи», — качнул головой. «Все равно трус. Сбежишь от меня снова, убью. Найду и убью», — хмуро сказала она. На пороге возникли Дабл Кей, Джем и Регина. Змеюшка по-прежнему плакала. Кэрри вцепилась в рука в куртке брата. Экипаж со скрипом двинулся. Я старался не смотреть, как скрывается из виду Академия, как переворачивается страница моей жизни. И лишь проезжая через ворота, понял, что так меня тревожило. Как защита пропустила Кроуна в Академию. Впрочем, его могли провести те, с кем он приехал. Мысль мелькнула и исчезла. Как и все, что было в моей жизни за последние полгода.